Глава 17 Ментальные основы. У ментального тела множество потребностей, и о некоторых из них мы поговорим в этой главе. Невозможность удовлетворить любую из этих потребностей негативно сказывается на твоей физической, эмоциональной и особенно духовной жизни. Самой важной потребностью является потребность в правде. Правда – это ключ к свободе. Она дарит тебе духовный подъем и расширяет твои вибрации. Твое подсознание реагирует на ложь, как на насилие над внутренним «я». От кого бы эта ложь не исходила? От любого другого человека или от тебя самого? Сталкиваясь с ложью, ты всякий раз испытываешь неприятное чувство. Слова «это меня не волнует» указывают на то, что ты испытываешь прямо противоположное чувство. Тебя действительно волнует. Ты не можешь избавиться от дискомфорта, скрывая его. Быть искренним означает думать, говорить и делать одно и то же. Когда твои слова и поступки не совпадают с мыслями, твое внутреннее равновесие нарушается. Когда кто-то интересуется твоим мнением, ты должен быть честным перед собой, хотя бы ради собственного равновесия. В понятие правды входит также понятие справедливости. Обрати внимание, какое чувство дискомфорта вызывает в тебе любое несправедливое действие по отношению к тебе или другому человеку. Возможно, тебе приходилось наблюдать, как мать поступает несправедливо по отношению к своему ребенку, например, ставя его потребности на последнее место. Инстинктивно ты испытываешь к ребенку сострадание. Несправедливое отношение к себе создает тот же внутренний конфликт. Твое сверхсознание, твоя душа, придаются в подпитке и сохранении своей целостности. Любой поступок или точка зрения, который противоречит этой целостности, вредны. Если человек неискренен или несправедлив по отношению к себе, его тело посылает сигналы, которые проявляются поражениями области горла или других органов дыхания. Индивидуальность Согласно вебстеровскому словарю, есть совокупность характеристик, которые отличают одного человека от других. Ты уникален и должен уважать и искренне выражать эту уникальность. Хватит интересоваться тем, чего ждут, что думают и говорят тебе другие. Будь самим собой. Подросткам часто приходится вести борьбу, чтобы найти себя. Это критическая и часто весьма болезненная фаза в жизни человека, когда он изо всех сил пытается выразить себя и ему требуется больше пространства, чем другим, чтобы расправить свои крылышки. Подросткам часто кажется, что они задыхаются, когда родители или кто-либо другой пытаются втиснуть их в рамки, которые им не подходят. Когда твои собственные дети станут подростками, постарайся не загонять их в рамки, которые в свое время были для тебя столь ненавистны. Дети нового времени в гораздо большей степени созвучны законом природы. Они тоньше чувствуют выражение своей индивидуальности и истинной природы. Если им не позволять выражать себя, это может привести к аллергиям и респираторным заболеваниям. Уважение к себе и другим жизненно важно для нашего ментального здоровья и равновесия. Человек, который уважает людей, наделенных властью, то есть полицию, учителей, работодателей, родителей и так далее, испытывает страшное разочарование, когда это уважение не находит взаимности. Власть никому не дает права на неуважение и оскорбление людей. На уровне души Ни один человек не лучше любого другого. Желание так или иначе изменить другого человека говорит об отсутствии уважения к этому человеку. Если другие тебя не уважают, помни, что это просто зеркальное отражение твоего отношения к ним. Искренность, справедливость, индивидуальность и уважение – все они имеют первостепенное значение для поддержания твоего здоровья. Они нужны твоему ментальному телу в той же степени, в какой воздух необходим для выживания физического тела. Чувство безопасности в данном контексте означает спокойствие разума. Оно вызвано мыслью о том, что тебе нечего бояться. Таким образом, чувство безопасности – это отсутствие страха. Понимание того, что бояться нечего, обеспечивает спокойствие разума. Основной результат – чувство безопасности. Многие неправильно понимают под безопасностью наличие страхового счета, к которому в случае чего можно прибегнуть, или работы с хорошим набором льгот просто на всякий случай, или обширного запаса материальных ценностей, или, наконец, просто супруга. Настоящая безопасность – это знание о том, что при любых обстоятельствах у тебя внутри есть все необходимое, чтобы выполнить свою жизненную задачу и добиться желаемых результатов. Любая зависимость от внешних обстоятельств будет вызывать у тебя чувство неуверенности, потому что в конечном счете ты уступаешь свою силу. Единственная настоящая безопасность находится у тебя внутри. Чувство неуверенности проявляется дискомфортом в нижней части спины и живота. Страх перед будущим поражает ноги, а озабоченность деньгами – седалищный нерв, сигнал со стороны твоего тела, что для страха нет достаточных оснований. Возможно, тебе приходилось также замечать, что люди, которые чувствуют себя неуверенно, часто совершают непроизвольные жевательные движения. Целостность, согласно Вебстеру, означает личную честность и независимость. Это слово также означает законченность и единство. Английское слово integrity, что переводится как целостность, честность, чистота, связано со словом integration, объединение, слияние. Иными словами, целостность означает, что снаружи, то и внутри. Ты говоришь то, что подразумевает твое сердце. Не существует ни секретного договора, ни написанного между строк. Человек, не сдержавший слова или не выполнивший своих обязательств, обещаний, долга, поступает непорядочно по отношению к другим и особенно по отношению к себе. Рано или поздно он обнаруживает, что его непорядочность находит физическое проявление в пищеварительной системе, расстройство пищеварения, понос и нарушение работы печени. Человек, который испытывает чувство вины за свое непорядочное поведение, может притянуть несчастный случай. Причиной неприятного запаха изо рта часто бывают постыдные, хотя и неосознанные мысли, которые человек никому не хочет открыть. В подобной ситуации человек чувствует себя грязным изнутри. Неприятным запахом его сверхсознание сообщает, что пора очистить свои действия. Потребность направлять созвучно потребности быть полезным другим это возвращение к божественному совершенству. Испытывая потребность помочь людям и направить их, мы часто делаем это неправильно, давая им советы и принимая решения за них. Направлять – значит делиться знаниями без всяких ожиданий. Принять и воспользоваться этими знаниями – это дело того, с кем ты поделился. Делясь знаниями, Убедись, что человек открыт и действительно готов воспринять их. Непрошенный совет неприятен и неуместен. Почувствовав непреодолимое желание поделиться с кем-то своими знаниями, узнай, действительно ли человек хочет их принять. Если это не так, оставь свои знания при себе и признай, что в данный момент собеседник не в состоянии принять их и извлечь из них пользу. Если же он принимает твой совет, делись открыто, без ожиданий или оговорок. Он поступит как захочет, согласно своим потребностям и распорядку. Это твой подарок. Помни, что ожидания исходят от твоего эго, из его потребности в признании. Порой у тебя может возникнуть ощущение своей ненужности Тебе может показаться, что люди не принимают ни тебя, ни твоих советов. На физическом уровне такие мысли проявляются в виде нарушений функций выделения. Возникают проблемы в почках или в кишечнике. Артриты могут возникать как результат ощущения, что тебя эксплуатируют. Обычно артритами страдают любители раздавать советы, в расчете на возврат вложенных сил и времени. В этом случае ты предлагаешь помощь и одновременно ставишь условия. А когда твои ожидания не оправдываются, ты испытываешь чувство одиночества и ненужности. Жизненно важную роль играет предназначение или смысл существования. Это чувство порождает энтузиазм и энергию, которые ежедневно заставляют тебя двигаться вперед. Гордишься ли ты своим делом? Испытываешь ли ты приятное волнение, говоря о своей работе? И чувствуешь ли, что не зря пришел на эту планету? Ты должен питать свою душу, реализовать творческие способности и черпать силы из собственного источника жизненной энергии. Когда ты этого не делаешь – Тебя наполняют ощущения вялости и беспомощности. Так заставь свою кровь циркулировать, чтобы в тебе закипела жизнь. Если ты не знаешь, что могло бы тебя вдохновить, подумай и создай себе цель. Упражнение к главе 17. Первое. Составь список потребностей ментального тела и рассмотри те из них, которыми ты пренебрегаешь в своей жизни. В процессе ты начнешь понимать источники своей неудовлетворенности. Питание твоего ментального тела зависит от тебя. От этого никуда не деться. Его потребности нужно удовлетворять. Это необходимо для твоего выживания и общего здоровья. Второе. Заставь себя разобраться в каждой из этих потребностей и предпринять соответствующие действия. Только так ты можешь приблизиться к тому, о чем мечтаешь. Третье. Ежедневно повторяй следующую аффирмацию. С этого момента я намерен уважать потребности своего ментального тела что позволит мне восстановить мое ментальное равновесие. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.